Глава 5. Лавр Яров. Пахнет гребаной ванилью. Омерзительно. Приторно до тошноты. Ненавижу этот аромат. С ним у меня связаны слишком болезненные воспоминания. Гена, при всем моем уважении, я никогда не смешиваю личные отношения и бизнес. Морщусь, борясь тошнотой. Мне кажется, весь этот город... Пропитался запахом любимой пряности кондитера всего мира. Я бы не стал тем, кто я есть, если бы жалел всех вокруг. У меня есть еще два месяца. Смотрит на меня сквозь прищур мой давний компаньон. Постарел он за 9 лет, погрузнел, посидел и совсем потерял нюх. Лавр, я верну деньги, которые ты вложил. Нет, дорогой друг, Ты уговорил меня сделать инвестицию в твой бизнес и обещал вернуть мне деньги с процентами. Мы с тобой заключили договор, так что все честно. Скалюсь я. Разговор выжил из меня последние силы. Извини, но мне некогда. Меня ждет увлекательное действо, заказ свадебного торта. Женюсь я, Геннадий. Очень выгодный союз, слияние капиталов. «Знаешь, сейчас вдруг вспомнилось, как я впервые приехал к тебе в гости. Надо было мне тогда принять отмену свадьбы твоей дочери за знак свыше и не ввязываться в сомнительное предприятие. Кстати, ты стал таки тестем?» «Нет, не стал», — трет виски Геннадий. «Нет, мне не жаль его. Кулон, потерянный мной в этом чертовом городе 10 лет назад, жаль. Точнее...» Украденный у меня пухлой девкой, о которой я чего-то все эти десять лет вспоминаю с каким-то садистским удовольствием. Этот кулон – все, что у меня осталось от женщины, ради которой я жил. И я его протрахал с толстой непорочной булкой. Прочь воспоминания. Нужно просто встать и уйти прямо сейчас. Так проще быть бессердечным и злым. Слушай, оставайся на ужин. Некогда, друг мой. Мне нужно найти кондитера, способного сотворить чудо и угодить моей дорогой невесте. Кривлюсь от ощущения и реальности. Я думал, что не способен на брак. После смерти Лизы и моей неродившейся дочери запер на замок свое сердце. Да, моя невеста дорогая, очень дорогая, Такая, какой я заслуживаю. Брак без любви, но с большим будущим. На кону все, что имею. А это огромные деньги. «Кондитер, говоришь?» Улыбается Геннадий Алексеевич. «Да, есть шикарный. Точнее, шикарная. И она приглашена на сегодняшний ужин тоже. Лавр, мне будет приятно, если ты примешь мое предложение». Прости, но нет. Стою резко. Наверное, даже слишком, аж голова кружится. Если останусь, буду чувствовать себя обязанным. А это дурно. Ничего личного, просто бизнес. Деньги мне нужны срочно. Иду медленно, твердо, с трудом сдерживаясь, чтобы не ускорить шаг. Да, я оставлю этого человека ни с чем. И это меня абсолютно не вдохновляет сегодня. Хотя обычно я железный делец. Испытываю удовольствие, забирая все у тех, кто не умеет быть расчетливым. Тех, кто не похож на меня. Чего поплыл? Не могу даже сам себе объяснить. Ой, простите. Прямо в дверях у меня врезается маленькая торпеда, похожая на бодливую коробку. Я аж всхрапываю от ощутимого толчка и едва не валюсь на пол. успевая сгруппироваться и устоять на ногах. На меня смотрит мелкая девчонка, глазами озерного цвета, и лыбится, словно это не она сейчас чуть не свернула свою тонкую шейку об олигарха Ярова. «Я не хотела. Точнее, не знала, что дед не один. А вы кто? Его друг? А меня Кира зовут, но мама зовет корюшка. Эй, вы в порядке?» «Да», — хриплю, не сводя с глаз болтающегося на девчонке украшения совсем не подходящего к её спортивной футболочке. Она замечает мой взгляд, зажимает кулон в ручонку, а у меня голова идет кругом. Да нет, наверное, просто похожа бирюлька. Мало ли таких штампует масс-маркет сейчас. Да и я уже забыл, как выглядела цацка моей Лизы. Чёрт, я схожу с ума. Девочка, как там тебя? «У тебя откуда это украшение?» «Мама дала. Это память, о. Неважно». Морщит нос кнопку «Небесное создание». И взгляд у девчонки становится презрительно подозрительным. И я могу поклясться, что уже видел этот взгляд. Только где, никак не могу сообразить. Кулон она прячет под футболку так шустро, словно фокусница. «А что? Вы вообще нормальный?» «Нормальный. Она права. Выгляжу я сейчас наверняка как полный придурок. Рассматриваю девчонку слишком пристально. Сумасшествие, но у меня странное чувство, будто я знаю эту малявку сто лет. Просто я такой кулон потерял давно, вот и показалось. Он у меня тоже был на память». «А, слава богу». «А то я уж подумала, что мой дед все секту какую ступил хмыкнула мелкая мартышка. «Лицо у вас, конечно, было, как у людоеда. Ой, простите, это, ну, того, чао. Или вы на ужин остаетесь? Оставайтесь. Мама наверняка припрет очередное свое творение, и мы сами его не сможем съесть». «Ты чего?» — спрашиваю, глядя, как морщится Кира. Принюхивается, как крошечная собачонка. «Чувствуете, как воняет ванилью? Терпеть ее не могу». Ни с того ни с сего выпаливает внучка Геннадия Алексеевича, будто читает мои мысли. «Бабуля, наверное, опять купила ароматизатор, хотя и знает, что я не люблю. Ладно, вам-то везет, вы уходите, а мне тут дышать этой пакостью. Ну ладно, пока». А то дед уже наверняка заждался, и тетю Полю одну нельзя надолго оставлять. Знаешь, я передумал. Проголодался что-то. Черт, что я несу! Слова вылетают из моего рта самопроизвольно, хотя мозг не давал команды их произносить. Ну тогда пошли. Хотя на вашем месте я бы бежала, ломая кеды. бо снова разведет тут церемонии и будет всех заставлять пробовать комбучу. Фу, терпеть не могу эти ужины. Девочка ловко огибает замерзшего меня и вихрем врывается в кабинет, из которого я вышел, кажется, вечность назад. «Деда!» – верещит радостно малышка. «Смотри, кого я привела. Он проголодался. А поле сегодня погнуло столб, на котором корзина висела баскетбольная, представляешь?» А потом она лопнула мяч прямо в лицо тренеру нашей команды и... «Мама придет?» — прерывает поток веселого детского бреда Геннадий. «Для нее тут работа намечается». «Так ты позвони скажи об этом. Она тогда на реактивной тяге прилетит», — хмыкает Кира совсем по-взрослому. «Дед, она тебя любит. Просто...» «Ладно, пойдемте к столу. Лавр». «Я рад, что ты решил остаться», – вздыхает мой теперь уже бывший компаньон. «Это не значит ничего ровным счетом». Снова превратился я в себя. девчонка пулей уносится в недра дома, и меня отпускает странное наваждение. И я уже жалею, что поддался на провокации внучки хозяина дома. Или не провокации, черт. Я просто устал». Просто захотелось хоть ненадолго почувствовать себя нормальным. Просто... Миллион просто. Хотя все сложно. Столовая залита светом. Слишком ярким, отражающимся в хрустале и серебряных приборах, которыми сервирован стол. Слишком помпезно и вычурно. Но я помню жену хозяина. Видимо, тут так заведено. Поэтому девчонка не любит эти сборищ стопудово. «Ты все-таки уговорил его, дорогой», — улыбается красивая моложавая женщина. «Да, это точно супруга Геннадия. Совсем не изменилась за десять лет. Только когда я видел ее в последний раз, она была не такой спокойной». «Не я, корюшка». «Господи, я сто раз простила не называть девочку этим рыбьим прозвищем», — кривит губки женщина. «Садитесь, Лавр». «Кира, твоя мама сегодня хоть явится, надеюсь? И кто тебя привез?» «Поля, она...» «О боже, где это исчадие? Ты оставила ее одну в доме?» «Она уехала. Я проконтролировала». Чавкает корюшка, я кусок багета, которую хватило из корзины. «А мама повезла заказ клиенту». «Значит, она снова нас не почтит своим присутствием». Недовольство в голосе любящей бабули можно резать ножом. Я усаживаюсь на предложенный мне стул, больше похожий на трон. Интересно, что останется от этой помпезности после того, как я оставлю Гену без штанов? Нет, неинтересно. Плевать. И ужин мне совсем ни к чему. И... «Ну почему же?» – разрывает пространство красивый голос. Глубокое, словно песком присыпанное контральто. Если это женщина, которую я не вижу, потому что сижу спиной ко входу хотя бы в половину прекрасно так же, как ее голос, то лучше мне не оборачиваться. «Я хорошая дочь, мама. Послушная исполнительная. И еще я привезла десерт к ужину. Торт-гараж». «Могла бы одеться поприличнее. У нас гости» шипит хозяйка дома. «Поздоровайся, Варвара! Лавр, знакомьтесь, это наша дочь!» Я поднимаюсь со своего места, надо же соблюсти этикет, поворачиваясь медленно, навесив на лицо самую свою милую улыбку. «Здра!» — замолкает на полуслове мать-корюшки. Прямо мне в лицо упирается испуганный взгляд распахнутых желто глаз. «Невозможно же!» — Невеста-девственница! Чёрт!